В желтом трепете, догоравшей и мимо падавшей спички, Махмудка склонился к господинчику обыденного вида. Господинчик обыденного вида был в котелке, но с горбоносым лицом восточного человека. Горбоносый восточный человек что-то силился спросить у Махмудки, а Махмудка отрицательно качал головой.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 «Извините, пожалуйста, я явился к вам в первый раз и в столь неурочное время». «Пожалуйста». «Это черная лестница. Ваша квартира оказалась запертою, и там кто-то есть. Я предпочел ожидать вас у входа, и потом эта черная лестница». «Да кто же ждет меня там?» «Не знаю». Мне оттуда ответил голос какого-то простолюдина.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 С кем имею честь разговаривать? Персидский подданный Шишнарфне. Мы с вами уже встречались. Шишнарфиев? Нет, Шишнарфне. Окончание веер мне приделали для русицизма, если хотите. Мы были вместе сегодня там у Липанченки.